Глава седьмая Шум стоял такой, что у Снежаны закладывало уши. Смех, громкие разговоры, стук деревянных кружек – все это создавало атмосферу праздника. Кружки наполнялись пенным напитком до краев, из-за чего он расплескивался по столу и рукам пирующих. Удивительно, но в деревенской таверне собрались не только победители, но и проигравшие. Участники команд весело общались друг с другом, шутили и обещали утереть соперникам конопатые носы в следующий раз. Помимо гномов за столами собрались люди, несколько зимних фей и даже говорящий барсук. Вьюгина честно старалась не смотреть в его сторону, но не всегда получалось. Ей было очень любопытно увидеть, как шевелятся не только губы, но и нос волшебного зверя во время разговора. Сама Снежана сидела в окружении Ализы, ее жениха и нескольких знакомых поваров. Ее постоянно втягивали в беседу, расспрашивали о родном мире и вообще старались делать все, чтобы девушка чувствовала себя уютно. И все было хорошо до тех пор, пока в таверну не вошли Буран и Иван. Их приветствовали радостными криками и шустро протянули наполненные до краев пивом кружки. — Ты чего скуксилась? — спросила Ализа, заметив изменившееся настроение новой подруги. Не ожидала, что и они придут, — не стала лукавить в Югина. Ну, с Бураном вы хорошо ладите, — рассудила гномка, переведя взгляд на недавно пришедших. — Значит, тебе не по сердцу только Иван? «Нехорошо это, Снежка! Не таи обиду! Плохим такое дело заканчивается!» «Понимаю, что сильно напугал, но вы вроде как помирились!» «Да, прости!» — согласилась девушка, не став развивать тему. «Говорите волшебные мышки, показавшие ей правду!» Снежана точно не собиралась. Однако была рада, что узнала о произошедшем. Только понять не могла, почему девицы сказочного мира до сих пор по такому нехорошему человеку вздыхают. то им не жаль ту несчастную, с которой Иван так неправильно себя повел? А может, все потому, что сами с таким не сталкивались? А вот Снежана очень даже хорошо понимала свою предшественницу. Недавнее предательство бывшего парня стало хорошим примером. Боль от расставания накладывалась на увиденное, отчего Иван казался совсем уж противным. «Ладно, мне с ним детей не крестить», мрачно подумала девушка, отворачиваясь к окну, покрытому красивыми морозными узорами. «А совместную работу я как-нибудь переживу, тем более и неизвестно, когда она приключится». И словно кто-то решил подшутить над ней приведя неприятного мужчину прямо к столу. Поздоровавшись с собравшимися и в очередной раз поздравив с победой, Иван обратился прямо к девушке. «Снежана, твоя помощь нужна!» С громким стуком опустив кружку на стол, она осторожно спросила. «Прямо сейчас?» «К сожалению, время не ждет!» ответил Иван и отошел даже не сомневаясь, что она последует за ним. Вздохнув и напомнив себе, что совсем недавно обещала, Снежана действительно пошла за мужчиной. Тот остановился в более-менее пустом углу. «Что случилось?» – спросила девушка, выдерживая между ними приличное расстояние. «Нужно вернуться к Снежнику», – пояснил Иван. «Сегодня ты впервые поможешь мне пообщаться с одним из одаренных детей». «А почему вы сам снежинки не создадите?» «Я ледяной маг, а не снежный», — терпеливо пояснил молодой Дед Мороз в энном поколении. «Да и снежинки там нужны особенные. С такими даже Буран не управится без ведома хозяйки-снежника». Вот и первый минус моей работы. С недовольством подумала Вьюгина. «Как и в других коллективах, полагаю». «Это обязательно нужно сделать сейчас», — повторила девушка, совершенно не горя желанием оставаться с мужчиной наедине. «А ты слишком сильно занята?» — Иван вопросительно выгнул бровь и посмотрел вглубь таверны. «Сегодня выходной», — холодно напомнила Снежана и меня могло здесь не оказаться. Что бы вы тогда делали? Но ты ведь сейчас здесь...» «Вот же барану упрямый», — мысленно вспылила девушка. Совершенно намеков не понимает. Ей понадобилось около минуты, чтобы успокоиться и не начать скандалить. Все это время ледяной маг терпеливо ждал а в голубых глазах иногда проскальзывали смешливые искорки. Он все прекрасно видел и понимал, но, кажется, Ивану доставляло удовольствие играть на нервах новой коллеги. «Хорошо, я помогу», — наконец согласилась Снежана. «Подождите, только куртку прихвачу». «Зачем?» — удивился Иван и сразу же двинулся к выходу. «Порталом пройдем». «Только на улицу выйдем, чтобы не мешать!» «Порталом», — в прострации подумала девушка и, забыв предупредить Ализу, поспешила за Иваном. О таком она только в книгах читала, а вот испытать на себе даже не надеялась. Выйдя на крыльцо и поежившись от холода, Снежана увидела, как маг взмахнул рукой и воздух перед ними пошел рябью а больше ничего и не произошло. То есть вот совсем ничего. Ни прохода, ни очертаний нужного помещения. «Держись за меня», — предложил мужчина и протянул к ней руку. «Так лучше будет». «Сама справлюсь», — подчеркнуто спокойно отозвалась Вьюгина, не желая лишний раз прикасаться к магу. «Ну, сама так сама», — не стал спорить Иван и шагнул в Марьево, чтобы тут же исчезнуть. «Круто!» — выдохнула девушка и смело отправилась следом, чтобы в тот же миг практически ослепнуть от сияющей кутерьмы перед глазами и буквально вывалиться из портала в вовремя подставленные руки. «А я ведь предлагал помощь!» — с усмешкой раздалось над головой. Не имея сил отстраниться, И все еще ловя световые всполохи перед глазами, девушка жалобно спросила, «Что это было?» «После третьего раза зрение окончательно перестроится, и ты привыкнешь. Поначалу все так страдают. Может, присядешь?» «Нет, все нормально». Наконец, отлепившись от мужчины, и, постаравшись не обращать внимания на воспоминания о твердой груди под щекой, Снежана проморгалась и осмотрелась. Так как сегодня она здесь еще не была, единственным источником света оказался Снежник. Пришлось осторожно пробираться к выходу. И все равно девушка запнулась о первую ступеньку, прежде чем сумела добраться до выключателя. «Что нужно делать?» «Для начала попроси, снежник, показать список с особыми снежинками». Выполнив требуемое, Вьюгина с удивлением посмотрела в открывшееся окно. Перед ней появились папки с названиями. Животные, растения, минералы, автомобили, нарядная одежда. «Да сколько же их тут?» – пробормотала девушка и выбрала папку под названием «насекомые». Чтобы увидеть в ней еще папки. Увидев их количество, она растерянно спросила: А бабочки где? Иван молча ткнул в папку чешу и крылые. Снежник загудел и даже как-то подозрительно замигал. Не успела Вьюгина испугаться из-за возможной поломки, как все прекратилось, а внутри цилиндра закружились блестящие снежинки вскоре сложившиеся в прекрасных созданиях с сияющими крылышками, трепещущими на невидимом ветру. «Красота какая!» — воскликнула Снежана и буквально прилипла к прохладному боку, любуясь порхающими бабочками. «Отлично! С этим разобрались!» — сказал Иван и принялся объяснять дальше. Сейчас мне нужно твое разрешение на частичную передачу полномочий. Это нужно, чтобы я смог перетянуть снежинки в нужное мне место. В это же время ты будешь наблюдать за тем, что происходит в вашем мире. И когда я подам сигнал, выбери любую из папок, которая больше всего понравится. И все? И все? А сами этого сделать не могли? С тех пор, как у Снежника появилась хозяйка, не мог. «Зачем ему вообще хозяйка?» – пробормотала девушка, отходя от цилиндра. «Чтобы присматривать за ним, ухаживать и следить за перерасходом снежинок», – пояснил Иван. «Про разрешение не забудь. Поклади свою ладонь на мою». Снежана уже хотела возмутиться. Но, увидев, что маг прикоснулся к цилиндру, проглотила все, что хотела сказать. Ладно, это не так страшно, уговаривала она себя. Я с ним вообще пообниматься успела. Подумаешь, рука. Скажи, что разрешаешь временную связь Снежника и сорок третьего деда Мороза. Проинструктировал мужчина, проявляя чудеса терпения. «Ого! И что, ваша семья всегда служила Дедами Морозами?» полюбопытствовала Вьюгина, чуть-чуть не донеся свою ладонь до мужской руки. «Снежана!» — выдохнул Иван и укоризненно посмотрел на нее. «Дай сначала дело закончить, а потом уж вопросы задавай». «Простите», — пискнула смутившаяся девушка и быстро выполнила требуемое. Я уйду в твой мир, а в Снежнике откроется еще одно окно, в котором ты все увидишь в реальном времени, — сообщил Иван и скрылся в портале. И действительно, появилось еще одно окошко, на этот раз с видео. Снежана первым делом обратила внимание на интерьер, ясно говорящий, что Мак точно не в России. Не было непривычных обоев не даже краски на стенах. Казалось, что они аштукатурены то ли глиной, то ли еще чем-то подобным. В самой комнате стояли грубо сколоченный стол, стул без спинки и узкая кровать, покрытая пестрым одеялом. «Вставай, Арья!» донесся добрый стариковский голос, а девушка даже дернулась от неожиданности. Стоило в экране появиться Ивану, как черные глаза его вовсе округлились от удивления. Перед ней предстал Дед Мороз в красной шубе, такой же шапке, с длинной белоснежной бородой и хрустальным посохом. Ледяным тут же исправила себя Снежана. Тем временем в кровати кто-то пошевелился, и девушка увидела заспанного мальчишку. Курчавые черные волосы забавно топорщились, а ребенок тер глаза. Но стоило ему увидеть странного незнакомца, как мальчик сразу же забился в угол кровати, со страхом взирая на незваного гостя. — Не бойся меня, Арья! — попросил Иван, стараясь не шевелиться. — Я пришел к тебе в гости! — Кто вы? — спросил малыш все так же настороженно следя за мужчиной. «Дед Мороз!» «Кстати, а как я мальчика понимаю?» задумалась Снежана, поглаживая бок цилиндра. «Это я перевожу!» засветилась надпись. «Спасибо!» искренне поблагодарила Вьюгина, а Снежник даже ярче засветился, видимо, от удовольствия. Тем временем разговор между Иваном и Арьей продолжался. Мак расспрашивал о жизни мальчика и интересовался, какой бы подарок тот хотел получить. А Снежана, наконец, приметила старый, практически выцвевший, плакат на стене. На нем был изображен котенок, нюхавший ромашку. Тут же пришла идея, в какие именно фигуры должны складываться снежинки. Быстро найдя нужную папку, девушка открыла ее и продолжила наблюдать. — А ты правда все-все можешь подарить? — с надеждой спросил Арья. — Не все, но многое, — честно ответил Иван, поглаживая шикарную бороду. — Я ведь волшебник, смотри! Кольцо на мужском пальце мигнуло, и в помещении закружились яркие блесточки постепенно складываясь в фигуры пушистых котов. Они прыгали по ковру и стенам, а один из них даже забрался на кровать и ластился к мальчику. Арья с восторгом смотрел на развернувшееся перед ним представление. На щеках даже румянец появился от удовольствия. — Нравится? — посмеиваясь, поинтересовался маг. — Красиво. А можно тогда для сестры жилеточку новую, а то ее совсем истрепалась, Нечего на праздник надеть. В глазах снежаны вскипели слезы, и пусть у самой жизни сложилось совсем не сладко. Ей стало искренне жаль этого малыша, заботящегося в первую очередь о близких. А для себя ничего не попросишь, полюбопытствовал Иван. Но нет, мне и так хорошо», — заверил Арья. «Хорошо же, жди. Будет подарок для твоей сестры, как и заказывал. Только о нашей встрече никому не говори. Пусть секретом останется». Мальчик истово закивал, соглашаясь со всем сказанным. Но, судя по слегка затуманенному взгляду, в своих мечтах он уже видел счастливую сестру в обновке. Даже не заметил, как Дед Мороз ушел. Вернувшись к Снежане уже в более привычном облике, Иван поблагодарил за помощь и сразу же направился к выходу, что-то бормоча себе под нос. Девушка не стала его окликать, еще находясь под впечатлением от увиденного. Мысленно попрощалась со Снежником и только тогда вспомнила, что куртка осталась в таверне, а на улице Мороз. «Забыл!» – воскликнул неожиданно вернувшийся Иван. «Еще что-то нужно?» – поинтересовалась Снежана и протянула руку к цилиндру. «Вернуть тебя на гулянье забыл!» – пояснил мужчина и протянул руку. «Идем! Нужно свет выключить!» – напомнила она и кивнула в сторону входа. «Не то чтобы Снежана была настолько ответственной!» «Просто нужно было немного времени, чтобы подготовиться к новому прикосновению». А оказавшись в коридоре, поняла, что все, отговорок больше не осталось. «Снежка, не трусь, ты уже и пообниматься с ним успела, и за руку подержаться. Почти». «Можно идти», — наконец сказала Вьюгина, когда молчать дольше уже было нельзя. «Открой глаза!» Попросил Иван, заметив, что девушка зажмурилась. «Тебе нужно привыкнуть к переходам». Снежане хотелось огрызнуться, что можно перенести привыкание и на потом. Однако по упрямству, светящемуся в голубых глазах, поняла, что спорить так они могут долго. Пришлось смириться и приготовиться к светопредставлению, которое не заставило себя ждать а шум, царивший в таверне, только прибавил неприятных ощущений. Голова неожиданно закружилась, а в теле появилась слабость. Не отдавая себе отчета, что делает, Вьюгина оперлась о первую подвернувшуюся стену, но почему-то довольно мягкую и теплую. «Сейчас полегчает!» — пообещал ледяной маг, оказавшийся непозволительно близко. Еще и приобнял девушку за плечи. Только тогда Снежана осознала, где именно нашла опору, а когда перед глазами перестали мелькать всполохи, тут же наткнулась на недовольные лица незнакомых девушек. Поклонницы, догадалась она и медленно отстранилась. Вот только этого мне еще не хватало. О, -о, -о! какие люди! Донесся голос Ирины. Не успела Снежана порадоваться встрече с капелькой эльфийкой, как Иван ее опередил. «Ты-то мне и нужна!» «Зачем?» – недовольно спросила та и даже отступила от них. «По работе!» – сообщил Иван и примирительно добавил. «Надолго не задержу. Мы туда и обратно». «Совести у тебя нет!» Вздохнула Ирина и погладила подол красивого зеленого платья. А я только новый наряд собралась выгулять. Выгуляешь, а буран тебя обязательно комплиментами завалит. Вот знаешь, чем взять, хитрец. Ирина шутливо погрозила ему пальцем и перевела взгляд на снежану. А ты Кализе дуй, и не отходи от нее, пока я не вернусь. Не совсем понимая, в чем причина такого полуприказа-полупросьбы, девушка согласно кивнула и отправилась к гномам. Там ее радостно встретили и налили полную кружку пива. Хорошо, хоть не заставили всю выпить за раз. «Да нам бы такое и в голову не пришло!» Возмущенно воскликнул Мирек и посмотрел на невесту, словно ища поддержки. «Она же совсем хиленькая!» «Согласна», — подтвердила Ализа. «Откармливать тебя и откармливать, Снежка!» Затем, придвинувшись ближе, чтобы никто не услышал, с усмешкой добавила. «А с Иваном ты эпично появилась!» «Да это все из-за портала!» Тут же принялась оправдываться девушка. «Кто же знал, что он такой опасный для неподготовленного человека?» «Ну да, ну да, ты это поклонницам Морозова расскажи, а вось поверят!» «Морозова? Фамилия Ивана!» «А ему подходит», — с улыбкой подумала Снежана, а вслух сказала. «Видимо, поэтому Ирина наказала сразу к тебе идти». «Да, тут она права!» Согласилась гномка. Никто из этих вертихвосток не посмеет приблизиться, пока ты под нашей защитой. Конечно, было бы лучше, если бы парень... Нет уж никаких парней! Слишком громко воскликнула Вьюга, привлекая внимание всех собравшихся за столом. — Чего-то так резко! — полюбопытствовал Барсук. — Неужели не мил никто? Если что, я могу кое с кем познакомить. «На работе пока сосредоточиться хочу», — выкрутилась Снежана. «Заодно мир ваш изучить, я же про него практически ничего не знаю». «Это тебе с Баюном пообщаться надо», — посоветовал Мирик. «Он очень интересно рассказывает». «Это тот вегетарианский кот?» — припомнила девушка, почувствовав, как по коже пробежали мурашки. «Она к Никифору ходит» сообщила Ализа. «Он тоже тот и еще сказочник!» Слова гномки упали на плодотворную почву. За столом принялись вспоминать, над кем и как подшутил хранитель библиотеки, мешая правду с вымыслом. А Снежана расслабилась, порадовавшись, что окружающие не стали настаивать и подсовывать ей женихов. «И не лови она на себе недовольные взгляды девиц!» сбившихся в кучку в дальнем углу таверны. Вообще хорошо себя чувствовала бы. Сплошные неприятности от этого Ивана.